А можно наблюдать, как пар вырывается из вентиляционной трубы, или я даже не знаю, что ещё. И это говоришь мне ты, Анна. Или возьми сон из его чёрными лучами. Кто знает, что там за границей чёрной зоны, а самолёты профессора Жуй Живёма, или собака, или облака. А копаться в земле и находить там всякую всячину, а слушать музыку. Анжел закрыл глаза. "Отдай мне Рошель", попросил он. "Ты её не любишь?" "Люблю", сказала Анна. "Но я не могу любить её ещё больше, не могу притворяться, будто мира вокруг меня не существует. Я отдам тебе её, если хочешь". Только она не согласится. Ей надо, чтобы я всё время думал о ней и жил только ею. А ещё — Что еще она хочет? — спросил Анжель. — Она хочет, чтобы весь мир вымер и высох, чтобы все исчезло и остались лишь мы двое, и чтобы я занял место Амадиса Дю-Дю, а она стала бы моей секретаршей. — Но ты же ее разрушаешь, — тихо проговорил Анжель. — Ты хочешь сам ее разрушать? — Да. Я бы не стал её разрушать. Я бы даже её не касался. Я только целовал бы и обнажённую заворачивал в белую ткань. Женщины созданы совсем не для этого, сказала Анна. Они не подозревают даже, что в мире есть ещё что-то. Мало кто из них об этом догадывается. А впрочем, то не их вина. Они просто боятся, им и им в голову не приходит, как много всего вокруг. А что же вокруг? Вокруг земля, сказала Анна. Можно лежать на земле, на песке, чтобы в голове было пусто и веял лёгкий ветерок. Можно ходить и смотреть по сторонам и делать что-нибудь: строить каменные дома для людей, делать для них машины, давать им свет или что-нибудь ещё, что каждый мог бы получить. И они бы потом тоже могли ничего не делать. Могли бы лежать на песке на солнце с пустой головой и спать с женщинами. Ты сам то хочешь её, то не хочешь, сказала Анжель. Я хочу всё время, но я хочу и всего остального тоже, ответила Анна. Пожалуйста, не губи, Рошель. Анжель произнёс эти слова с мольбой и дрожью в голосе. Анна провёл рукой по лбу, Она сама себя губит, сказал он. Ты не сможешь её остановить. Когда я её брошу, она совсем сломается. Но если она тебя полюбит, то быстро восстановится и будет почти такой, как в начале. Но потом она снова начнёт себя губить и будет делать это вдвое быстрее. Ты не сможешь этого вынести. И что же, спросил Анжел, А то, что я не знаю, как тебе быть. Она будет разрушаться, и скорость разрушения будет расти в геометрической прогрессии. Постарайся быть с ней гадким, сказал Анжель. Анна засмеялся: "Не могу пока. Я ещё люблю её. Мне нравится с ней спать". "Молчи", сказал Анжель. "Я пойду доделывать расчёты. Лопух ты всё-таки" Смотри, сколько красивых девок кругом. Да ну их. И без них тошно. Анна сжал ему плечо сильной рукой. Иди, пройди, сказал он. Подыши, проветрись. Отвлекись немного. Я и хотел пройтись, сказал Анжель. Это ты отказался. А думать о другом я все равно не могу. Она так изменилась. Да вовсе нет. Просто она лучше поняла, что надо делать в постели. Анжель шумно вздохнула, повернулся и пошел прочь. Анна засмеялась, потом открыл дверь и вернулся в свой кабинет. Глава вторая Увязая ногами в горячем песке, Анжель чувствовал, как песчинки забиваются в плетеные сандалии и просачиваются у него меж пальцев. В ушах все еще звучали слова Анны и его голос, и перед глазами стояло нежное и свежее лицо Рошель, склоненное над пишущей машинкой, тонко очерченные дуги ее бровей и блестящий рот. Далеко впереди ровной полосой уложился на землю первый черный луч, пересекая пустыню четкой линией, которая послушно и упрямо следовала движению вздымающихся и опадающих дюм. Анжел шёл настолько мог быстро, теряя на зубьких подъёмах несколько сантиметров при каждом шаге, стремительно скатываясь с горбатых спусков. Он испытывал физическое наслаждение от того, что первым прокладывал след по девственно жёлтой тропе. Боль его понемногу стихла, её впитала пористая чистота окружавшей его всепоглощающей пустыни. Тёмная полоса приближалась. Она вставала нескончаемой тусклой голой стеной, ещё более притягательной, чем подлинная тень. Это было скорее внезапное и полное прекращение света, непроницаемая густая пустота, окончательное, непоправимое нарушение целостности пространства. Ещё несколько шагов, и он окажется за чертой. Вплотную приблизившись к чёрной стене, ангел нерешительно вытянул руку. Рука исчезла из пределов видимости, и он ощутил холод неведомого мира. Не колебались более, он вошёл в него весь, будто нырнул под чёрное покрывало. Продвигался он медленно. Ему было холодно, сердце колотилось. Порывшись в кармане, Анжел нащупал коробок и чиркнул спичкой. Судя по звуку, дерево загорелось, но мрак не поредел. Немного испугавшись, Анжель выронил спичку и протёр глаза. Он снова старательно черкнул фосфорной головкой по шероховатому сбоку крапку. Спичка зашипела, воспламеняясь. Анжель сунул коробок в левый карман и наугад приблизил указательный палец к предполагаемому пламени. Обжёгшись, он отдёрнул руку и выронил вторую спичку. Анжел осторожно повернул назад и попробовал вернуться к тому месту, где вошёл в темноту. Ему показалось, что он идёт дальше, дальше и дольше, чем шёл в начале. А кругом по-прежнему стояла непроглядная ночь. Он снова остановился. Кровь бурлила у него в жилах, но пальцы были холодны как лёд. Он сел на песок. Надо было успокоиться. Он сунул руки под мышки, пытаясь согреться. Он ждал. Постепенно удары сердца сделали спокойнее. В членах ещё сохранилась память о движениях, совершённых с момента вступления в темноту. Уверенно, не торопясь, ангел определил своё местонахождение и твёрдым шагом двинулся навстречу свету. Несколько секунд спустя он вновь обрел контакт с горячим песком пустыни. желтым и неподвижным, ослепительно сверкающим перед его прищуренными веками. Вдалеке, над плоской крышей заведения Борицу-Нне, колыхался воздух. Анжель отошел от стены мрака и упал на податливый песок. У самого его лица ленивая люмитка неспешно взбиралась по длинному изогнутому стеблю, обволакивая его переливчатой пленкой. Анжель растянулся на песке, выдавив ложбинки для всех частей тела, расслабил мускулатуру и мозг и просто дышал, притихший и печальный. Глава третья. Заседание. Президент Урсус де Жан Полино обнаружил, что привратника нет на месте, и нахмурил брови. Тем не менее, он поднялся по лестнице и проник в зал заседаний. Здесь он снова нахмурил брови. Вокруг стола ни души. Соединив большой и указательный пальцы, он вытянул из кармана ушко золотых часов. Ушко плавно перешло сначала в цепочку из того же металла, а потом в часы как таковые. К своему величайшему изумлению он констатировал, что сей безупречный механизм показывал тот же час, что и некоторое время назад, из-за чего, собственно, он, Жан Полино, так спешил. Придя к определенному заключению относительно согласованного, он отнюдь не преднамеренно, как подумал, отсутствие привратника и остальных членов правления, Президент Бегом проделал обратный путь до лимузина и потребовал от своего не в меру усердного шофёра, чтобы тот вёз его куда угодно. Лишь бы только чёрт подери, никто не видел, как президент явился на заседание первым.